Домой я ехала на электричке и была, наверное, самым нервным пассажиром в вагоне. Я вздыхала, вертелась, подпирала голову рукой, закидывала ногу на ногу, закрывала глаза, будто собиралась дремать и тут же снова их распахивала. Мне ужасно хотелось знать, куда отправилась Сирочка, как она заморочила голову шоферу и где теперь этот милый человек». И, конечно, меня интересовала девица, которую мы украли прямо от самого подъезда Мазуренко. Кто она такая? Может, просто его случайная знакомая? Подружка на одну ночь? Вот будет ужас! Когда я добралась до дома, дождь хлынул с новой силой, превратившись в настоящий ливень. Почему-то мне это казалось хорошим знаком, будто бы дождь, может уничтожить все следы нашего преступления. Я даже вспомнила, что когда-то в детстве смотрела фильм под названием «И дождь смывает все следы». Я повесила мокрый плащ на вешалку, тщательно вымыла ботинки и протерла их тряпкой, смоченной в подсолнечном масле, после чего отправилась в душ. Себя я тоже терла с удвоенной энергией, Словно мое тело может стать уликой против меня самой, участвовавшей в похищении. Сделав себе традиционный в последнее время фруктовый салат, я приготовила большую чашку кофе и забралась с ногами в кресло. Катя сто раз повторяла, что в целях конспирации мы должны вести себя, как обычно, не привлекать внимания. «Надо как-то отвлечься», — думала я, глотая обжигающий кофе, Как можно отвлечься в воскресенье женщине, которая регулярно закладывает своего шефа и только что участвовала в похищении человека? Я вдруг вспомнила, что раньше, в своей прежней жизни, по воскресеньям всегда ходила в парикмахерскую. Статус жены-композитора обязывал. Я приподнялась в кресле и критически посмотрела на себя в зеркало. «Да» парикмахерская была бы весьма кстати, хоть на какое-то время отвлекусь. Где-то я читала, что для женщины сменить прическу — одно из верных средств исправить себе настроение. Правда, парикмахерша, у которой я обычно стриглась, была слишком консервативна и не любила экспериментов. Пожалуй, для поднятия тонуса стоит поискать какого-нибудь более смелого мастера. Я тут же вспомнила свою знакомую Инну Сагаеву. Ее голова всегда выглядела потрясающе. Может, позвонить и узнать, у кого она стрижется? Я принялась листать записную книжку, а заодно готовиться к долгому разговору. Инна способна трепаться часами. Ее муж занимал большой пост в Министерстве культуры и дружил с Матвеем. По этой причине мы с и приятельствовали». Последний раз мы виделись на похоронах Матвея, но сейчас, услышав мой голос, Инна не стала выражать соболезнований, а повела себя, как ни в чем не бывало. Я объяснила, зачем звоню, и она азартно воскликнула. «Я как раз на сегодня записалась в салон. У меня потрясный мастер, молодой парень, жутко талантливый. Ничего удивительного, иначе его не взяли бы в это место». «А какое место?» «О, да там все знаменитости себе головы в порядок приводят. Я тебя отвезу. Думаю, удастся как-нибудь втиснуть тебя в Юре на расписание». Салон, куда мы приехали, действительно впечатлял. Здесь играла музыка, и повсюду в вазах стояли живые цветы. Улыбчивые мастера хлопотали над клиентами. Пока Инна договаривалась с Юриком я глазела на развешенные по стенам фотографии с автографами. Действительно, знаменитость на знаменитости. Хоть я к ним и привыкла, все равно было любопытно. Только я увлеклась созерцанием, как меня позвали в зал. Суперталантливый Юрик, обладатель шевелюры персикового цвета и невероятного количества веснушек, широким плавным движением встряхнул покрывало и ловко накинул его мне на плечи. «У вас есть мысли по поводу новой прически?» — с милой улыбкой спросил он. Инна, которая уселась в соседнее пустое кресло, заявила, «Она хочет что-нибудь оригинальное, постриги ее на свой вкус». Только я открыла рот, чтобы высказать свое мнение, как вдруг в поле моего зрения попало очередное фото, висевшее слева. Я скосила глаза в бок, потому что Юрик уже принялся за меня, и, отделив прятку на макушке и зажав ее между пальцами, весело защелкал ножницами. С фотографии, обняв за плечи двух девиц, улыбался известный телеведущий. В ступор меня вогнала та, что торчала у шоумена из подмышки справа. «Это лицо! Черт побери, именно эту девицу мы накануне шарахнули по голове и увезли за город!» Сейчас она сидит в подвале. Невероятно! Сама судьба привела меня в этот салон. Теперь есть все шансы выяснить, как зовут нашу пленницу. Конечно, если она не просто безымянная подружка известного телеведущего. «Инна!» — позвала я охрипшим от волнения голосом. «Что? Тебе не нравится, как получается?» Она с тревогой уставилась на мое отражение в зеркале. «Нравится!» «Слушай, ты все про всех знаешь». «Ну уж», — отозвалась польщенная Инна, «а количество твоих знакомых потянет на население целого города». Это была сущая правда. Посмотри вон на ту фотографию. Что это за пухленькая девица справа? Никак не могу вспомнить, где я ее видела. Господи, да это Томка Хорошевская. Несколько лет назад она делала ток-шоу, но дело не пошло». Наверняка ты ее по телеку видела. Она такая маленькая, примерно метр шестьдесят пять. Метр шестьдесят, самодовольно поправила Инна. У нее ведь и сейчас короткая стрижка, каштановые волосы, она их красит. На самом деле волосы у нее тусклые, как у больной лошади. Я смутно представляла себе больную лошадь, но тем не менее энергично кивнула. Личика пухленькая. Я изо всех сил старалась воскресить в памяти черты нашей пленницы. А вот глаза! Какого цвета у нее глаза? Зеленые, как у всех блудниц, презрительно бросила моя собеседница. Вероятно, в ее жизни случилась какая-то личная драма, участницей которой была женщина с глазами именно этого цвета. Помнится, у нее была махнатая лапа, продолжала между тем Инна. После первой неудачи последовало еще масса проектов, но Томка все провалила. Потом она вышла замуж и ушла с телевидения. «А за кого она вышла замуж?» В моем голосе сквозило такое жгучее любопытство, что Инна мгновенно воодушевилась. «За владельца частного агентства по трудоустройству. Знаешь, такие фирмы, которые занимаются подбором кадров и все такое, а что?» «Да так просто интересно! А он молодой, этот Хорошевский?» «Дурочка! Хорошевская — это Томкина девичья фамилия. Она ее оставила, а фамилия ее мужа — Шапкин». «Да, действительно, ее девичья фамилия звучит лучше», — пробормотала я, провожая взглядом пряди своих волос, летящие на пол. «Год назад мы вместе с ней и ее муженьком совершали круиз на теплоходе, Вспомнила вдруг Инна. Случайно, конечно, встретились, уже на борту. Было безумно интересно за ними наблюдать. «Она молода выглядит», — заметила я. Инна фыркнула. «Издалека молода. Слушай, да ты, может, с ней встречалась раньше. Она страшная тусовщица, и ее муженек тоже. Шапкин, Шапкин», — пробормотала я, будто пытаясь вспомнить. «Знакомая фамилия». «Не тот ли это тип, что проходу мне не давал на майском банкете?» фантазировала я, как он выглядит. Гарик — высокий, худой, с залысинами, не очень симпатичный. У него длинный нос с горбинкой, и глаза неопределенного цвета, высокомерные такие. Я вцепилась пальцами в подлокотники кресла. Инна описывала человека, безумно похожего на Шлыкова, «Быть не может». «Точно, это он!» — кивнула я головой. ухлестывал за мной, как мальчишка. Матвею даже пришлось увести меня домой пораньше. «Гарик к тебе приставал?» «Странно». «Ты совершенно не в его вкусе!» — Инна пожала плечами. «Наверное, он тогда просто напился». «А ты прямо знаешь, кто в его вкусе!» — подколола я. «А как же!» — усмехнулась Инна и принялась объяснять. Он обожает женщин маленьких, плотненьких, крепеньких, как маринованные огурчики, умеющих стоять на своем. Таких, знаешь, победительниц, которые завязывают бантик на шее у мужчины не для того, чтобы показать, что приручили его, а исключительно с целью унизить. Ничего себе! Его жена как раз такая. Тома? Ну да, представляешь, каков парадокс. Все любовницы Шапкина, как две капли воды, похожи на его жену. Зачем же ему любовницы в таком случае, не поняла я. А за тем, что Томка держит его на коротком поводке, а он терпит. Он в нее безумно влюблен. До сих пор. Что значит до сих пор? Они женаты не так давно. Томка вторая жена Шапкина, и он не просто влюблен ослеплен, как мотылек, взорвавшийся петардой. Он ради нее на все пойдет. К этому моменту Юрик закончил свой титанический труд и победоносно снял с меня покрывало. На взгляд Инны я слишком индифферентно отнеслась к столь резкой смене имиджа, но моя голова работала сейчас совсем в другом направлении. Пока Юрик занимался Инной, я лихорадочно размышляла, Портрет Шапкина, нарисованный Сагаевой, и в самом деле напоминал Шлыкова и обе фамилии на букву «Ш». Может, это совпадение? Нет, таких совпадений не бывает. Инну ни за что нельзя отпускать, пока она не расскажет все, что знает. Впрочем, особо наседать мне не пришлось. «Слушай, может, поедем ко мне?» — предложила она, когда мы вышли на улицу, распространяя вокруг себя Аромат дорогого парфюма. На чашечку кофе? На рюмочку водки. Матвея помянем? Мы поехали поминать Матвея. Потом перешли на обычный трёп. Я навела Инну на разговор о прошлогоднем круизе и как бы, между прочим, спросила. А у тебя есть фотографии? Есть, конечно. Сейчас достану. Листая фотоальбом, Инна трещала безумолку. В очередной раз, перевернув страницу, она воскликнула. «А вот и Шапкин с женой. Видишь на ней эту дикую комбинацию?» «Кажется, она думала, что это вечернее платье. А вот и Гарик. Ну, это он к тебе приставал?» «Он! Еле-еле выдавила я!» Со снимка на меня смотрел улыбающийся Шлыков. «Черт побери! Неужели ФСБшники живут под чужими именами?» и имеют крыши. Мазуренко управляет мебельным салоном, Ашлыков, агентством по трудоустройству. Может, у Егора тоже другая фамилия? Свихнуться можно. Проявив живой интерес к рассказу Инны, я тем самым стимулировала ее речевой аппарат. С помощью наводящих вопросов я ловко опустошила ее банк информации, выведав максимум возможного. У Тома есть дети? Нет. А вот у Шапкина есть. Дочь от первого брака, студентка. Учится в архитектурном. Кажется, платно. И уже выскочила замуж за какого-то хохла. Такой дерзкий молодой мерзавец. Зовут Егором. Мазуренко. Я схватила бутылку и, не спрашивая, наполнила свою рюмку. Мне явно следовало выпить еще. Выходит Мазуренко, зять Шлыкова. Возможно, именно поэтому он ведет себя столь беспардонно. Если тесть и будет чем недоволен, сильно не накажет. Стоп! А что делала Томочка Хорошевская в квартире Егора ранним утром? Тут мне в голову пришла новая и чрезвычайно пикантная мысль. Что если молодая жена Шлыкова, любовница его зятя? Распрощавшись с сынной, я помчалась домой. Я надеялась, что к вечеру Кате и Ирочке удастся привести пленницу в чувство и выпытать у нее хоть какую-нибудь информацию. До восьми вечера я промучилась в неизвестности, потом набрала номер Катиного мобильника. «Приезжай», — коротко бросила та, «только осторожно». Я выделывала немыслимые трюки, чтобы оторваться от гипотетического хвоста, выпрыгивала из уже тронувшихся автобусов. Таилась по туалетам в маленьких бистро и бегала по подворотням. Один раз даже спряталась за мусорными баками, зорко оглядывая через щели окрестности. Думаю, если бы за мной следил шпик с чувством юмора, он бы умер со смехом. Когда я, наконец, постучала в дверь знакомого особнячка под симпатичной треугольной крышей, на улице уже стемнело. «Ну!» Но... Нетерпеливо спросила я, когда Катя открыла дверь. «Что тут у вас?» «Послушай сама», — предложила та. Из комнаты вышла Ирочка. Под глазами у нее залегли тени. «Она ругается», — брезгливо сказала она. «Эта женщина ругается, как сапожник». «Даже я не слышала прежде таких слов», — усмехнувшись, призналась Катя. «Как только мы открываем окошко...» На нас обрушивается настоящий шквал словесного мусора. Я подошла к двери, ведущей в подвал, приоткрыла окошко и позвала голосом заговорщицы. «Томочка! Томочка! Это ты?» Сначала в мой адрес понеслись ругательства самой низкой пробы, потом внезапно они прекратились, и низкий голос повелительно спросил. «Кто это?» «Это я, Мариша, жена Матвея Заботина, вернее, вдова. Не помнишь меня? Я подруга Инны Сагаевой». Снизу раздались торопливые шаги, и в щелке показались два любопытных зеленых глаза. «Матвея я, конечно, знала, и Инну знаю, та еще дура. Значит, Марина Заботина. Что ты тут делаешь? Ты заодно с этими лохудрами?» Обе лохудрые позади меня замерли, боясь дышать. «Тебя скоро отпустят?» — подбодрила я пленницу. «Когда?» «Через пару дней. На самом деле это будет зависеть от того, насколько покладистым окажется твой муж». «Вы меня что? Ради выкупа похитили?» «На нас наехали люди твоего мужа. Мы просто хотим, чтобы они от нас отстали, бартер, так сказать». Твой муж оставляет нам жизни свободу, а мы отдаем ему тебя в целости и сохранности. Ты сама, собственно, тут совершенно ни при чем. — Да, — возмутилась Томочка, — это, кажется, именно мне набили шишку на затылке. Зато у тебя появилась возможность как следует отдохнуть. — Отчего? — резонно возразила та. — Я специально выбрала себе такого мужа, который может обеспечить мне вечный отпуск. Что ж, значит, не повезло. Сейчас у твоего мужа неприятности, придется потерпеть. Мне дадут поесть. Видимо, то, что мы оказались заочно знакомы из -за одной тусовки, как сказала Инна, примирило Хорошевскую с ее положением. Несмотря на робкие попытки девочек объяснить ей ситуацию, она все же опасалась за свою жизнь, поэтому беспрестанно голосила и ругалась, стараясь таким образом поддержать в себе боевой дух. Мое появление погасило страх, и Томочка перешла, так сказать, в режим ожидания. «Что ты любишь?» — поинтересовалась я. «Я имею в виду из еды». Томочка любила все. Деликатесное мясо и куриные окорочка, копченую осетрину и дешевую докторскую колбасу, итальянскую пасту и самые обыкновенные макароны с подливкой. На десерт она попросила чипсы и коробку шоколадных конфет. «Ее легко прокормить», — усмехнулась Катя, когда Томочка с полным подносом съестного удалилась в глубь своей темницы. «В детстве, когда мы жили в деревне, у нас была свинья. Она тоже ела все подряд». «В отличие от свиньи, Тамара представляет гораздо большую ценность» мы сели на диван и я принялась рассказывать все что мне удалось узнать за время моего отсутствия шапкин то бишь шлыков от нее без ума и пойдет на все лишь бы с ней ничего не случилось закончила я свое повествование меня пугает эта формулировка пойдет на все содрогнулась катя может быть он пригонит сюда какой-нибудь спецотряд и нас начнут расстреливать из автоматов у нас ведь есть заложница — возразила Ира, — и, кроме того, они не в курсе, где мы ее спрятали. — Кстати, Ирочка, — спохватилась я, — как тебе удалось вести шофера и где он сейчас? Целый день, гадаю, что ты придумала. — Господи, да ничего фантастического! — она всплеснула руками. — Сказала, что я, сестра Егора, приехала только сегодня утром. Мне, мол, нужно срочно пополнить гардероб перед вечерним выходом в свет, и Егор просил сопровождать меня по магазинам. А Ауди, мол, велел оставить у подъезда, потому что он сядет за руль сам. Шофер оставил ключи в замке зажигания и отправился за мной, уверенный, что Мазуренко уже спускается по лестнице. — Я преклоняюсь пред тобой. И что, он действительно таскался с тобой по магазинам? — Еще бы. Таскался как миленький. Промучив его часа три к ряду, я от него улизнула. Даже не представляю, сколько времени бедняга торчал возле того злосчастного бутика. Очевидно, думал, что я примеряю шмотки. Потом он наверняка позвонил Музыренку сообщить, что потерял его сестру. Значит, они там сейчас стоят на ушах. Ауди, возможно, уже нашли, а вот Томочку нет. Кстати, кто знает, что же Шлыкова делала у своего зятя? Он ей не настоящий зять, ведь дочь-то не ее. Она и сама еще в саку, так что догадайся с трех раз, что она там делала. «Можно у нее спросить?» — предложила я. «Не буди лихо, пока оно тихо. Пусть себе девушка насыщается. Позже попробуешь поговорить с ней по душам. Возможно, она даст нам пару советов, как лучше поладить с ее муженьком».